Вы ведь недавно виделись с Гидоном. Он истинный друженик, и мне в мастерской большая подмога. Я думал, может, вам следует это знать? Я рада, отозвалась Рахиль, что он любит свое дело. Гент едва заметно кивнул и сцепил на столешнице руки в замок. Между ними вновь повисла пауза. Наблюдавший за Гентом Рахили, не удавалось справиться с мерзким, словно покрытым слоем пыли комом в горле. Вы хотели со мной поговорить? Почему-то она не могла произнести его имени, может, потому что она ей очень нравилась. Имя Иеремия звучит настолько мелодично, что, произнося его, Рахиль всегда испытывала волнение. К тому же в эти мгновения она чувствовала себя с ним на короткой ноге. Однако былое чувство близости теперь казалось Рахиле чем-то безрассудным, даже предательским. Гент оторвал взгляд от стола и перевел его на Рахиль. Его глаза были окаймлены тенями. От уголков рта к подбородку пролегли две глубокие складки. «Я перед вами виноват, Рахиль. Мне следовало поговорить с вами раньше». Рахиль чувствовала на себе взгляд Иеремии, но никак не решалась посмотреть на любимого человека, ибо не хотела слышать от него того, что он намеревался ей сказать. Что не говори, а его слова разобьют ей сердце. Впрочем, она это предвидела. Глава 3. Расставание с Рахилью Наконец, Рахиль осмелилась взглянуть на Иеремию. Кажется, она не собиралась делать ничего такого, что помогло бы ему справиться с их бедой. Зная, сколь искренне они любят друг друга, Гент не мог не удивляться о теперешней необщительности Рахили. Если бы она уязвила и даже ранила ее горькими словами за то, что он так долго с ней не встречался, Гент это понял бы. Но отчуждение любимой стало для него неожиданностью. Рахиль словно его не узнавала. Иеремия хотел было к ней прикоснуться, взять ее за руку, как вдруг ясно ощутил, что любое его движение недопустимо. Оно встретит полное отторжение с ее стороны. Он сглотнул ком в горле, откашлялся и начал говорить. «Я встречался с епископом Грабером. Одну руку он положил на колено, а другую на столешницу. Рахиль смотрела куда-то в сторону. Гент увидел, как дрожат ее пальцы, ему невольно захотелось взять ее за руку. «Рахиль!» Она перевела на него взгляд. По той боли, что вкупе с тревогой промелькнула в ее глазах, и Иеремия понял, она догадывается о том, что он намерен ей сообщить. Епископ отклонил мою просьбу. Он отказал мне в обращении. Не вымолвив ни слова, Рахиль едва заметно кивнула, давая понять, что ему не стоит добавлять к своему сообщению никаких подробностей. Он не доверяет моим побуждениям, Считает, что я только затем хочу примкнуть к камешское общение, чтобы жениться на вас. А Рахиль вопросительно посмотрела на Гента. Мне не удалось доказать ему свою правоту. Теперь уже Гент не смог выдержать прямого взгляда Рахили. Он знал, какой вопрос прочтет в глазах любимой женщины, и боялся поднять голову, чтобы не солгать. Накануне он признался Доку, что начал сомневаться о собственных взглядах Может, И в самом деле Рахиль была его единственным побуждением к обращению в амирскую веру. В этом он себя отчета не отдавал. Но неужели его желание целиком и полностью переменить образ жизни ради женитьбы на Рахиле не оправдывает его намерение перейти в иную веру? А если так и есть на самом деле, если его желание взять в жены амирскую женщину его единственный или, по крайней мере, важнейший стимул к обращению – «Так почему он, этот богой стимул, не может его оправдать?» «Потом епископ велел вам держаться от меня подальше, так ведь?» Голос Рахили звучал, как всегда, ровно, глуховато и несколько монотонно. Но взгляд ее глаз не предвещал ничего хорошего. Он проникал Иеремии прямо в душу. Если бы он ей солгал, ему хотелось именно этого. Правда, только в течение одного мгновения. Но к чему? В она узнала бы правду». Кроме того, Рахиль имела право от него, а не от епископа или кого-то еще услышать приговор. Да, он велел нам не встречаться и даже не замечать друг друга, тем более один на один. Как сейчас, обронила Рахиль. В ярости Гент махнул рукой. «Я не соглашусь с таким решением, Рахиль, я не могу согласиться, должен же быть какой-то выход, только пока я его не вижу». Нечто тревожное вспыхнуло в глазах Рахили. Нет, Иеремия, никакого выхода нет, и никогда не будет. Должно же обнаружиться хоть что-то. Нет, отрезала Рахиль, поднимаясь со стула, который при этом громко шаркнул ножками по полу. Нам остается одно, поступать так, как велит епископ, держаться друг от друга на приличном расстоянии. Сред за Рахилью поднялся Игент. Вы действительно пойдете на это, Рахиль? Вы согласитесь с решением епископа, даже не пытаясь найти способ заставить его передумать? Я обязана поступать, как велит мне епископ. Его решение в таких вопросах к сомнению не подлежит. Я не могу идти против воли церковного начальства. Рахиль отвернулась. Гент, сжав пальцы в кулаки, пытаясь удержаться и не стукнуть кулаком по столу. Не можете или не желаете? Легко выбравшись из-за стола, Рахиль, тем не менее, двигалась медленно и неуклюже. Теперь на ее лице отразилась подлинная печаль. «Как вы не понимаете, Иеремия, я не могу пойти против своей церкви. Это моя вера, моя жизнь, это все, что у меня есть». «Вы могли бы иметь больше, Рахиль, у каждого из нас был бы друг, общая жизнь, дети». «Нет», — голос Рахили прозвучал чуть громче шепота, «это не положено». Если ради этого придется оставить все, что я почитаю, и всех, кого я люблю, то делать это нельзя. Гент остановил на молодой женщине долгий взгляд. Значит, вы меня бросаете, а как же наша с вами любовь? Рахиль моргнула, и Генту показалось, что в ее глазах мелькнули слезы. В какое-то безумное мгновение ему захотелось крепко ее обнять и побудить признаться, что она не может без него жить даже больше, чем он без нее. Иеремии захотелось увести Рахиль отсюда из округа Риверхавен, искать такое место, где они смогли бы никогда не расставаться. Это было сумасшествием. Истина заключалась в том, что Рахиль могла жить сама по себе, то есть без него. Она могла рассчитывать на поддержку своей общины и глубоко преданной ей семье. Если он отсюда уедет, жизнь Рахили будет протекать почти в том же русле, что и раньше, до знакомства с ним. Спору нет, какое-то время Рахиль будет скучать по Генту, Но продолжится это, по всей видимости, недолго, и в конечном счете она справится с любым страданием, которое причинит ей разлука, и все у нее вернется на круги своя. Со временем она выйдет замуж за Амиша и будет счастлива с ним до гробовой доски. Сама мысль об этом человеке, кем бы он ни был, заставила кровь Гэнта кипеть. В этот миг будущее предстало пред ним в виде темной бесконечной пустыни. Какой одинокой будет теперь жизнь без Рахили? Когда он нашел свою любовь, его прямо-таки снидает ее неистовый пламень. Сможет ли он оставить Рахиль, чтобы уже никогда ее не увидеть, не поговорить с ней, будто он ее и не знал? Гент не мог с этим смириться. Он этого категорически не желал. Рахиль! Иеремия сделал шаг по направлению к любимой, но она подняла руку и остановила его. «Не надо, я хочу, чтобы вы как можно скорее сегодня же отсюда уехали. Понимаете меня? Прошу вас!» Гент замер и снова пристально глянул Рахиле в глаза, но она быстро их отвела. Значит, вы способны на это пойти? Вы можете меня бросить? Вот так просто вычеркнуть меня из своей жизни. Неужели все так просто, Рахиль? Женщина медленно подняла глаза и встретила его страстный и вопрошающий взгляд. От ее взгляда Гент устала не по себе. Вот как вы думаете. Вы думаете, что мне просто? Было заметно, как задрожали ее руки. «Я не это имел в виду!» Рахиль покачала головой, словно желая стряхнуть с себя его слова. «Когда вы впервые признались мне любви, я сказала, что наше будущее безнадежно. Мы можем быть вместе только в том случае, если я уйду из амирской общины, если брошу свою семью, если откажусь от всего. Но вы меня не хотели слушать, вы сказали, что нам суждено быть вместе. То так или иначе вы добьетесь своего, и мы будем вместе». Гэнд кивнул. «Да, сказал. Я всегда даю себе отчет в том, что говорю. Я верил, что так будет». Рахиль его перебила. «Своим безумии в это поверила и я. И когда вы намекнули, что хотите стать амишем, мне тоже показалось, что вам можно верить». «Рахиль, я старался. Я от своего не отступлю». И снова Рахиль как бы стряхнула с себя его слова. «Нет, это моя вина, не ваша. В тот день, когда вы признались мне в любви и в желании на мне жениться». Мне следовало понять, что из этой затеи ничего не выйдет. Но я позволила вам убедить меня в обратном. Или, вернее, сама была рада обмануться. Я обманула себя в том, что в конце концов это может случиться. В этом мой грех. Я выдала желаемое за действительное. Теперь я виню себя в том, что я и вас вселила ложную веру в невозможное. Рахиль умолкла и глазами нашла глаза мужчины. «Неужели вы не понимаете, Иеремия? Правде говоря, Епископ, отказав вам в обращении, оказал нам милость. Он понимает, что позволить вам стать членом амишской церкви только потому, что вы хотите на мне жениться, — это грех. Совершив его, вы рано или поздно меня возненавидите. По крайней мере, вы возненавидите себя за то, что приняли скороспелое решение. Вы ведь и не думали становиться амишем, не так ли? Принять подобное решение на словах не значит стать амишем, ведь амишская вера — это образ жизни». В нем твоя душа. Эта вера оплодотворяет все, что ты делаешь и как поступаешь. Невыносимо мрачная пелена пала на Гента и сковала его сердце. Рассудком происходящее было не понять и убедить Рахиль, что их случай не безнадежный и что он будет за нее бороться. Тоже едва ли было возможно. В то же время в душе Иеремии шевелилось беспокойство. Уж не добавляет ли его решимость добиться согласия Церкви уверенности епископу в том, что единственным основанием готовности Ауслендера обратиться в амирскую веру является его стремление жениться на Рахиле. Очевидная боль в глазах любимой и омрачающее очарование ее лица безысходная печаль выбили Гента из колеи. «Рахиль, не давите на меня, мне надо подумать. Давайте подумаем вместе, так или иначе, но решение найдется». «Нет, Иеремия». Несмотря на скорбь, которая пропитала всю душу Рахиле, Голос ее оставался на удивление властным. В решении епископа проявилась божья воля, и нам надо ей покориться. «Я не могу!» Она опустила мысль, и на несколько невыносимо долгих мгновений течение ее речи прервалось. Наконец Рахиль продолжила. «Я больше не могу себя обманывать. Уезжайте прямо сейчас. Прошу вас, уезжайте и не возвращайтесь!» Генда боли в пальцах жал кулаки. «Ваш епископ не бог, Рахиль!» Глаза Рахили расширились, словно из его уст исторглась страшная хула. «Конечно, не Бог, но он наш епископ, и я не могу пойти против него». И снова Гент едва ли не осудил Рахиль. «Вы имеете в виду, что не можете пойти против воли епископа?» В этот же миг Рахиль ему ответила, но ее лицо исказило легкая гримаса раздражения, хотя голос сохранил прежнюю невозмутимость. «Вы не хотите меня понять, Еремия? Впрочем, рассчитывать это мне и прежде не стоило». «Пока вы не станете амишем, вам меня не понять». Гент почувствовал, что вот-вот утратит самообладание и сорвется. Но внезапно пронзивший сердце страх потерять Рахиль уберег его от столь резкого выражения своих чувств. «Должно быть вы правы», – медленно проговорил он. «Если быть амишем, значит покориться требованию церковного начальства, не иметь головы на плечах, тогда я решительно ничего не понимаю». В ответ на его резкость, Рахиль усталым жестом поднесла руку к щеке. Она явно сникла, что немедленно вызвало у капитана угрызения совести. Меньше всего ему хотелось обидеть любимую женщину. Но именно этим он теперь и занимался. Гэнт умолк, в ожидании ответа Рахили, жадно изучая ее лицо. Когда же она ему ничего не ответила, Иеремия тяжело вздохнул и устало спросил. «Вы действительно хотите моего отъезда, Рахиль?» Рахиль опустила голову и едва заметно кивнула. Гент испытал такой прилив бессильной ярости, что капитанская фуражка в его руках превратилась в бесформенный ком. Ну что ж, это можно. Я уеду, Рахиль, хотя, не поднимая головы, Рахиль снова кивнула. Беда с вами! Отталкивайте меня. Я ничего не могу с этим поделать. Неужели вы думаете, что я могу изменить нам обоим и поднять якорь? Гент умолк в надежде услышать от Рахили хоть какой-то ответ. Когда никакой реакции не последовало, он продолжил. «Если вы передумаете, если вам когда-нибудь захочется со мной поговорить, или вы по какой-то причине почувствуете во мне нужду, просто позовите меня, и я тут же к вам приду. Вы знаете, где меня найти. Но только отсюда я никуда не уеду!» С этими словами Гент направился к входной двери, но тот час вернулся. Потупив взор, Рахиль стояла на том же месте и в той же позе. Игнорируя острое желание остаться с ней сейчас и подавляя всякую надежду остаться с ней навсегда, Гант вышел за порог ее дома. Глава 4: Тайная страсть к перемене мест. Гидон Канаги торопился в столярную мастерскую, когда неожиданно встретился с Эммой Кнеп. Как всегда, весьма целеустремленно она куда-то спешила, сложив на груди руки и устремив взгляд вдаль. Эта девушка наверняка всегда знает, куда и как надо идти по жизни. Словно маршрут к месту назначения ей прокладывает некий невидимый штурман. На Эмме, несмотря на теплынь, был черный чепчик и завязанный на груди черный платок. Гидеон этому ничуть не удивился. Эмма строго облюла устав Амирской церкви, особенно по части одежды. «Не такая уж красотка, чтобы по ней сходить с ума, но, в общем, ничего». Волосы девушки как бы слегка распустились, И при свете дня струились золотом из почепчика, обрамляя румяные щечки. Поразительно, но Эмма еще ни с кем не была помолвлена, и вовсе не потому, как слышал Гидоон, что в округе Реверхаван ей никто не интересовался. Просто до сих пор она с успехом пресекала посягательства со стороны любых мыслимых ухажеров. И вот теперь она едва не столкнулась с Гидеоном и только тут, подняв глазки, увидела знакомого парня. Эмма! воскликнул Гидоон и вплотную приблизился к девушке, которая замерла на месте. «А, Гедон, привет! Я тебя не заметила!» Ее лицо вспыхнуло абрикосовым светом. «Куда в такой спешке держишь путь?» Этиеватый вопрос, кажется, слегка смутил девушку. «Мне надо встретиться с отцом и сестрами, они ждут меня в баге. Но я заскочила к Сали лайп, и у нас завязался разговор, а теперь я опасаюсь опоздать на встречу». Кроме Эммы, у ее родителей было еще две дочери, обе младше ее. Отец Эммы, Леви и Кнеп, прославился излишней строгостью обхождения с детьми, особенно со старшей дочерью. Видимо, ей было не по себе от одной мысли об опоздании, и Гедон этому ничуть не удивился. Тем не менее, он даже не подумал уступить ей дорогу. «Как поживают твои родные?» Эмма, не глядя на Гедона, она и в самом деле никогда, только непонятно почему, прямо на него не глядела а только искоса или будто бы сквозь, поспешила ответить. «Гуд, гуд, а твои как? Мама, Рахиль, Фанни?» «Все мои живы и здоровы», – ответил Гидон, не спуская с девушки глаз. Вот уже несколько месяцев у Гидона не было случая поговорить с Эммой, и теперь он поймал себя на неожиданном наблюдении, как удивительно она прелестна. Правда, ей не доставало того театрального шарма, которым обладала его последняя пассия эби Фрей. Инглишерка и любительница обвешиваться всякими побрякушками и мазаться губной помадой. Эмма, будучи девушкой скромных людей, ни за что не прибегла бы к подобным мирским ухищрениям. Впрочем, Эмма, оказывается, в них и не нуждалась. Девушка не смела поднять на парня глаз, но он знал, какого они цвета. Глаза у Эммы были небесно-синими, с туманной дымкой. Длинные черные ресницы, когда она моргала, служили опахалом для щек. Гидон вспомнил, что Эмма часто моргает. Он не раз задавался вопросом, «Может, она близорука и должна носить очки?» Только теперь он осознал, что мысленно всегда воспринимал Эмму Кнеп девчонкой, ребенком. Да и только. Гидон был старше Эммы по меньшей мере на пару лет. Она росла на его глазах. Теперь, и это его поразило, он увидел в ней не девочку, а девушку. Эта девушка, оказывается, была настолько красива, что у встречных мужчин Гидон в этом не сомневался, при виде ее перехватывало дыхание. И еще, если сердце Эммы не переменилось, то оно должно источать духовное умиротворение, соответствующее ее нынешней красоте. Увы, робостью она попыталась его скрыть. Не пора», — отрывисто проговорила Эмма, глядя мимо Гидона в какую-то ей одну известную даль и словно ища в ней свой таинственный путь. Гидон замялся, он не желал уступить ей дорогу. Наконец, со словами «Передай своим от меня привет» ему пришлось сделать шаг в сторону. Эма глянула на Гидона, и тотчас отвела взгляд. «Ладно, передам», – запинаясь, сказала она. «В следующий раз, когда будешь в городе, загляни-ка в мастерскую», – небрежно добавил Гидон, прекрасно понимая, что на это Эмма никогда не пойдет. В семье Кнеп Гидон был уже не в фаворе, хотя из общины его не изгнали, Он, не став полноправным членом амирской церкви, жил вне Амежского общества, да еще и работал на англишера. Левий Кнеп, разумеется, никогда не позволит Гидону водить с компанией с его старшей дочерью. Вернее сказать, сама старшая дочь Левия Кнепа вряд ли загорится желанием водиться с Гидоном. Он видел, как по дощатому настилу Эмма заспешила от него прочь. Время от времени кое-кто из его амерских приятелей прохаживался насчет гидоновой Эммы, Девушка якобы была в него влюблена. Теперь гидону и самому стало интересно, как она в самом деле к нему относится. По правде говоря, раньше он никогда в этом ключе о ней не думал. Для него Эмма всегда была просто скромной дочерью Левия Акнепа, что живет у дороги. Друг Гидеона осенила. Да Эмма же и впрямь в него влюблена. Сначала эта мысль пришлась ему по душе, но потом он без всякой жалости с ней распрощался. Живущему за пределами Амирской общины – Гидеону вовсе не светило добиться руки Эмми Кнеп или, что то же самое, стать зятем Левия Кнепа до тех пор, пока он не одумается и не вернется в общину. К тому же он встречался с другой и по-своему весьма привлекательной девушкой по имени Эбби. Что и говорить, вела она себя своенравно, но это ничего, ведь ему пока, по крайней мере в обозримом будущем, не хотелось браться за ум и остепеняться. На сегодняшний день... Его легкомысленная англишерская подружка полностью удовлетворяла его потребность в ухаживании. Хотя, с другой стороны, когда Гидону приспичит жениться, он о ней не вспомнит. Таких, как она, в жены не берут. Гидон смотрел вслед Эмми, пока та не исчезла из виду. Потом повернулся и зашагал в мастерскую. Добравшись до кожевиной мастерской Эдгара Фолмса, Гидон сразу заметил возле перил дощатого настила знакомую повозку. День выдался сухим и горячим. Из опряженных по узку ломовик вдруг принимался бить копытом, поднимая облако дорожной пыли. Из-за этой пыли в горле Гедуна першило, и он рукой прикрыл рот. Не сразу сообразив, что за человек сидит на козлах, парень резко остановился и только тут начал припоминать, где он его видел. Когда же Гедон сообразил, кто перед ним, то немедленно поднял руку, чтобы поприветствовать чернокожего возницу. «Аса! Аса!» Группный пёс тёмного окраса поднялся на козлах и залаял на прохожего. Возница бросил в сторону Гедона быстро озадаченный взгляд. В мгновение спустя его глаза вспыхнули внутренним светом, и он чуть придержал лошадь. «Гедон!» – учтиво поклонился Аса. «Ага, вы меня вспомнили!» – сказал Гедон. «Не бойся, ищете капитана?» «Да, ищу!» Пес снова залаял, но Аса тотчас его усмирил. Это мне надоумила ваша сестра, мисс Рахиль. Дескать, найдете его в городе, в столярной мастерской. А, так вы сначала поехали к Рахиле? Ну, правильно. Откуда бы вы узнали про капитана, если не от нее? Аса кинул взглядом ряд домов за спиной Гидеона. Капитан? Мастерская вон там, ниже, через три дома, сказал рывком, забравшись на козла гедон Развернитесь и поедем, я покажу, куда. Пес, как вспомнила Гедону по кличке Мак, смерил его даже жути умным, почти человеческим, в силу проницательности взглядом, и вел себя спокойно. Гидон показал дорогу к узкому проезду между галантерейным магазином Гудзона и столярной мастерской Гента. «Поверните-ка вон там, Аса. Капитан обрадуется, что вы вернулись. Он очень по вам скучал». «А как его здоровье?» Лицо Асы не оставляло никаких сомнений относительно его тревоги о друге. «С капитаном все в порядке?» Все в порядке. Ну, а его ноге вы, конечно, знаете. Могу сказать, что иногда она, видимо, беспокоит капитана, но он никогда не жалуется. Аса ответил понимающей улыбкой и свернув проезд. Приехали, сказал Гедон, мотнув головой в сторону черного хода в мастерскую. Можете привязать конягу вон там, под складским навесом. Гедон улыбался, воображая несказанное удивление капитана. По натуре Генты так был человеком многословным Но в последнее время он ушел в себя и казался таким несчастным, что это бросалось в глаза всякому маломальски внимательному наблюдателю. Если бы Гидон попытался определить причину столь мрачного настроения своего работодателя, то без сомнения первым делом связал бы его с Рахилью. Как бы то ни было, возвращение асы несомненно обрадует капитана, пусть даже на первое время. В этот момент Гедон поймал себя на мысли, что встревожен чувствами бывшего капитана речного судна, а ныне его работодателя. С тех пор, как Гент явился в Риверхаване, отношение к нему Гедона колебалось между любопытством к прошлому таинственного чужака и гневом, вызванным теми затруднениями, которые он навлек на его сестру Рахиль, когда, едва ли не смертельно раненный бросил якорь у порога ее дома. Однако через пару месяцев работы в мастерской Гедон стал уважать своего начальника, как живущего по честным правилам человека, про которого не скажешь, что для него нет ничего святого. Человека пускай трудного в общении, но простого в главном. С самого начала Гент относился к Гедону как к мужчине, а не как к юнцу, нахваливая при случае его работу и многому уча сверх того, что парень перенял от прежнего владельца мастерской Карла Вебера. Что касается столярного дела, то руки у Гента были золотые – И, казалось, не существовало ни заказа, которого он бы не выполнил по первому разряду, ни проблемы, которые не решил бы его изобретательный ум. А еще Гент был интересен Гидону как человек. Парень понятия не имел, подпитывает ли капитан свой ум постоянным самообразованием, либо он когда-то окончил школу изящных искусств. Знал он явно многое и о многом сверхстолярного ремесла. При первой возможности Гидеон побуждал Гента рассказывать о своей жизни на реке, и о тех местах, где ему пришлось побывать. Оказалось, Генд разъезжал по всей стране, в том числе и по отдаленным северным штатам. Капитан всегда шел навстречу Гидеону, и тот час откликался на его просьбы. Между тем, вопросы парня к работодателю не иссякали. Гидеон страстно мечтал путешествовать. Рахиль же как-то осудила брата за его тайную страсть к перемене мест. Однако неужели его мечту можно назвать греховной? В конце концов, он никогда и нигде не бывал. Из округа Риверхаван ни разу дальше Мариетты не выезжал. Однажды, будучи еще мальчишкой, Гидеон гостил семьей родственника близ городка Колумбуса, но теперь ничего о той поездки вспомнить не мог. Рассказы Гента позволяли Гидеону представить себе иные места, иные штаты, хотя на самом деле он их никогда не видел. Заниматься сельским хозяйством Гидеон даже не думал. Он любил вольные сельские просторы, прогулки на открытом воздухе, ему нравилось наблюдать, как в их широтах все быстро растет и созревает. Но сам процесс посадки зеленых насаждений, ухода за ними и сбора урожая он находил да нельзя утомительными. В отрочестве юности Гидон много раз выходил из дома, чтобы полями и лесами проделать путь в несколько миль. Иногда бродил тропинками вдоль реки или просто сидел на берегу, глядя на речные пароходы и пытаясь вообразить, куда они шлепают колесами и что встретят на своем пути. Когда повозка, приняв влево, прямиком покатилась на задний двор мастерской Гента, маг трусил рядом. Гидон глянул на Асу. За время отсутствия в реверхавании у Асы, несомненно, накопился целый короб любопытных наблюдений. И теперь вполне возможно он ими поделится. Сам капитан о делах, которые они с Асой проворачивали с беглыми рабами, никогда не говорил. Даже не заикался о них. Но Гидон знал, чем они занимаются в тайне от всего городка. В свое время он волей-неволе наслушался маминых разговоров с Рахилью и Гента с доктором Себастьяном, чтобы смекнуть Гент и Аса каким-то образом связаны с таинственной подпольной железной дорогой. Гидон понимал, что хотя из-за тяжелого ранения капитан Гент в настоящее время вынужден отказываться от поездок, он по-прежнему помогает беглым рабам. Парень наблюдал за капитаном, о чем тот и мысли не допускал. По ночам, стоя у окна на верхнем этаже столярной мастерской, Он напряженно всматривался в сторону примостившегося на вершине холма дома Гента. Время от времени в мерцающем свете фонаря Гидеон становился свидетелем челночных рейсов между домом и амбаром и не раз замечал перемещение чего-то крупногабаритного. Все это казалось ему весьма странным, ведь капитан жил в полном одиночестве. Сама мысль о подпольной железной дороге зачаровывала Гидеона, но причину своей реакции он понять не мог. Наверное, она возникала потому, что таинственное предприятие Гента указывало молодому Амишу на возможность убежать от жизни с ее тяжкой нудной работой, безотрадным и монотонным течением дней без ярких переживаний, приключений и просто радости. Порой по настроению Гидон только так и воспринимал свою жизнь в родном доме. Или дело в том, что сама мысль о рабстве вызывала у молодого человека ярость. Он не мог себе даже представить, каково это – быть собственностью другого человека. Каково одному человеку принадлежать другому, как нечто ценимое не выше паршивого пса? он часто обсуждал с некоторыми своих друзей все относящиеся к рабовладению в Штатах. То, что приходилось ему узнавать, его потрясало, вызывало у него отвращение. Ему становилось до того дурно, что он укреплялся в решении при первой же возможности внести свою лепту в дело борьбы с таким родливым и безбожным положением дел. Разумеется, амишам запрещалось вникать в мирские дела, но Гедеон уже не был связан путами амишского Ортунунга. Кроме того, неужели христианам пристало стоять в стороне от этого необузданного зла и делать вид, будто его не существует? Не впервые Гедеон задавался вопросом, как ему дать Генту знать, что и он мог бы приносить пользу в деле борьбы с рабством. Когда Аса и Гедеон добрались до черного хода мастерской Гента, парень глянул на чернокожего, который остановился у двери в ожидании, что Гедон войдет в нее первым. И тут его осенило. «Может быть, стоит попросить Асу говорить Гента подыскать ему какую-нибудь должность в этой их подпольной железной дороге?» Урбившись над столом, Гент перебирал квитанции на новые заказы, когда с черного хода послышался звук захлопнувшейся двери. «Наверняка Гедон. Парень явно не умеет закрывать дверь так, чтобы при этом не дрожали, как во время землетрясения стены». Гент поднял голову и увидел Мака. Тот закрутил хвостом, как пропеллером, и с их грохотом рванул через комнату прямо к хозяину. Капитан живо поднялся навстречу громадному черному псу и едва не упал в кресло, когда тот с разбега ударил хозяина обеими лапами в грудь.